Снаряды непрерывно свистели над головой. Но странное дело, разрывов не было слышно. "Наверное, бьют по тылам", сказал Эванс. "Может, теперь начальство призадумается и перестанет засыпать нас своими дурацкими бумажонками". Но, подходя к посёлку, они по звуку поняли, что снаряды должны падать очень близко. Скоро они услышали и привычное взз, но за ним вместо треска и грохота Следовало совсем непривычное глухое «пфф». Не может быть, чтобы они все просто не разрывались, сказал Уинтерборн. Ещё один снаряд упал совсем рядом с обруствором. Снова послышалось непонятное глухое шипение. И тут же в воздухе странно запахло, как будто свежескошенным сеном, только острее. Эванс и Уинтерборн принюхались и крикнули в один голос: "Фасген, газ!" Поспешно, неловкими руками, сопёра натянули маски и пошли дальше, спотыкаясь почти о щепью. Эванс и Уинтерборн выбрались на дорогу и подошли к посёлку. Химические снаряды градом сыпались на посёлок, на их жилища. Взз, -вз пф, пф. На мгновение оба сняли маски, в воздухе стоял едкий запах возглена. Эванс и Уинтерборн стояли у конца окопа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 слабый отзвук войны, идущий в воздухе. Уинтерборн знал о ней почти так же мало, как те, кто оставался в Англии, о войне на суше. Он снял маску и осторожно принюхался. Дул свежий ветер, и хотя запах возгора ещё чувствовался, серьёзной опасности явно не было. Уинтерборн решил не надевать маску. Земля была изрыта глубокими каноническими воронками тяжёлых снарядов. И сплошь точно оспой, изъедена мелкими впадинами от снарядов химических. Он нашёл неразорвавшийся снаряд и с любопытством его осмотрел. Бурая оболочка, калибр примерно 6 дюймов. В этой части посёлка дома стояли реже, и в погребах никто не жил. Верх почти у всех домов снесло, но первый этаж кое-где уцелел. На ходу у Интерборн заглядывал во все дома подряд. В первом обои давно-давно отстали и свалились на пол комьями заплесневелой бумаги. Всю добитый кирпич и черепица, обломки балок, дранка, рассыпавшаяся в пыль штукатурка. Из всего этого мусора торчали какие-то остатки изломанной мебели, искорёженная железная кровать, лохмотья, которые некогда были одеждой. Пошарив кругом, он нашёл фотографии.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 На ближайших он разглядел выведенную краской надпись: До почет в мире. Ниже оставлено место для имени, а ещё ниже номер одного из батальонов его дивизии. Текущий месяц, год и место для числа. Какая предусмотрительность, думал Винтерборн, наполняя у колонки ведро и фляжку. Превосходно организована эта война.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 и тотчас почувствовал, что дышать нечем. Воздух отравлен фазгеном. Ощипью он прошел еще ярдов двести и повторил попытку. Запах газа был еще силен, но Уинтерборн решил рискнуть и снял противогаз. Теперь он видел сносно и пошел быстрее. До рассвета оставалось около часа, когда он предстал перед Эвансом. «Противник сыплет химическими, сэр», — доложил он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 Вот, нате в бутылку свечи, лица казались призрачными. Это было надёжное убежище от газа. Все щели наглухо закрыты туго натянутыми одеялами. Винтерборн окликнул один из офицеров. "Да, сэр. Сбегайте к капитану Армусу и принесите нам бутылку виски". "Слушаюсь, сэр". Уинтерборн забрался по лестнице, быстро поднял наружный противогазовый занавес и вышел из погреба.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 ждать. Гроза, бушевавшая над ними, и страшила их, и словно околдовала. Тянула, очертя голову, кинуться в нее, лишь бы скорее конец. Немецкие снаряды рвались вокруг, но грохот английской артиллерии заглушал их, приказа все не было. Люди беспокойно топтались на месте, нетерпеливо поругивались и, наконец, один за другим опустились на свои ранцы и умолкли, вслушиваясь.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 Привоженная красная, всё в поту. Какого дьявола? Что у вас тут? Кутюж. Слыхал, пробка хлопнула. Кутюж, чтоб вас. Какой-то дьявол поъелнул и чуть меня не угробил. Лопни мои глаза, если я не доложу по начальству про всю вашу шайку. Ого, лучше заткнись. Пошёл ты. Нынче вашему брату Серажанту грош цена. Ладно, дьяволы, ступайте к своим офицерам до да поживей.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 И при том он был угнетен и подавлен. Рот людской внушал ему непобедимый ужас и отвращение. Сметенье без конца и края. Вестовые выскочили из погреба, в расцепную кинулись к офицерскому убежищу. Согнувшись, они перебегали под градом снарядов, пытались укрыться то у развалин дома, то в воронке. Уинтерборн, еще не утративший самообладание, спокойно пошел напрямик и явился первым. Эванс отвел его в сторону. «Нам приказано действовать, как отдельные роти, вместе с пехотой и поддерживать ее. Постарайтесь, пока мы не выступили, раздобыть для меня винтовку и штык. Слушаю, сэр». Возле офицерского погреба стоял открытый ящик с патронами, и каждый получил по два запасных патронтажа и повесил на грудь. Двинулись повзводно, потянулись улицы и поселка среди развалин,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 Забытое снаряжение, сигары, тут же загаженные французские столы и стулья. Пошли дальше. На встречу попалась кучка немцев, поднявших вверх трясущиеся руки. Почти не глядя, дали им пройти. Артиллерия била не переставая. Виной первых потерь был недалёк своих же снарядов. Майор Торп послал у Интерборна и на всякий случай ещё одного вистового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 Его неудержимо била дрожь. Зубы стучали, хоть он и стискивал их изо всех сил. Но вот и знакомые места, и, наконец, Саутхимптон-Роу. До штаба батальона путь был неблизкий. Канцелярии на них накинулись с расспросами, но оба они знали меньше, чем те, кто оставался здесь вдали от боя. Уинтерборн попросил воды и стал жадно пить. И он, и его спутник были оглушены и путались в словах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 Винтерборн чувствовал, как они бегают у него по лицу и по груди. На утро вновь поднялся ураганный огонь, и опять они сосредоточились в окопе, а потом продвигались вперёд сквозь дым и изодранную проволоку. По взрытойсь нарядами земле навстречу шли пленные. Ночью, выбиваясь из сил, топая в грязи, оглушённые польбой, несколько часов крядо выносили с поля боя раненых. Майор Торп был смертельно ранен. Его вестовой убит. Кюм и его вестовой убиты. Франклин Ранин. Пембертон убит, сержант Перкинс убит, санитары перебиты. Казалось, рота тает на глазах. 3 дня спустя Эванс и Томсон отвели 45 солдат в разрушенный посёлок на старые квартиры. Наступление на этом участке фронта провалилось. Южнее британские войска значительно продвинулись вперёд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 Они едва разглядели среди обломков какой-то тёмный ком, и опять голос: "Помогите, ради бога, помогите!" Снарядом разбил орудийный передок. Раненая лошадь немного проволокли его и свалили у входа в погреб. У одного из дововы ноги были оторваны по колено. Он ещё дышал, но ясно было, что минуты его сочтены. Не трогая его, Ойндерборн и Хендерсон подняли второго и перенесли его в погреб. Большим осколком снаряда ему раздробило правое колено. Он был в сознании, но очень слаб. Достали его, индивидуальный пакет, залили рану йодом. От жгучей боли раненый страшно побледнел и едва не потерял сознание. У Интерборн заметил, что руки и одежда у него в крови. Теперь надо было как-то доставить раненного на перевязочный пункт. Копрал и четверо солдат на отрез отказались выйти из погреба. Снаряды